Небольшой, правда, но корабли в Торсидарскую гавань заходить все-таки не рисковали, предпочитая пережидать в непогоду подальше от прибрежных скал. Стражники этому обстоятельству были крайне рады. Легкий денек выдался. Не приходится носиться, как оглашенным, проверяя сотни судов. Хотя с начала войны чужие корабли перестали заходить в порты Эллина. своих стало ещё больше. А что везут? Всё больше контрабанду, думают по глупости своей, что таможенники расслабились и пытаются дополнительный кусок везения у фортона утащить. Сержант Эртак насмешливо склавился. Хоть и не любил он, конечно, дежурство в порту, но служба есть служба, и никуда от неё не денешься.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 не говоря уже об имперском манхене тогда, конечно, ещё не вполне имперском да и пацанов поднимать надо скоро третий родится, жена пузатая ходит нет, он ещё послужит женившись на велке соломенной вдове приговоренного к каменоломням пьяницы юргана ныртак как сыр в масле катался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 Как вчера ахала да восхищалась, когда сержант привел ее в лавку Дормуса, где конфискованную контрабанду продавали. А после того, как муж шелковое платье подарил, и вовсе не мела. Только так благодарно смотрела, что сержант едва сдержался, чтобы на людях целовать не начать. Дядь Мертаг, А нам ещё долго тут остаяться, уныло спросил напарник, круглолицый и светловолосый парень, больше четырёх локтей ростом. Холодно. Какой я тебе дядя, очерчал старый сужака. Вот уж деревня несчастная. Господин сержант, я тебя понял. Так точно, господин сержант, вытянулся тут Э, простите. Нет так, покачал головой. Послал же единый напарничка, от мамкиной на юбки только оторвался. Сидел бы себе в своей деревне, сало трескал, да корову хвосты крутил. Так нет, в город его потянуло. И как такого балбеса в императорскую стражу приняли, непонятно. Здоров, что тот бык, конечно, ну и туп настолько же. Ничего не соображает. Что ни скажи, всё равно скоро забудет. Ну что делать? Обещался господину капитану из увольнения толкового стражника сделать. А значит, сделают. Со временем. Гонять только нещадно надобно. Как там его зовут? Кавапан, что ли? Хм, вот вырос наградили родители беднягу имечком. Стеким только вешаться и осталось, задразнит печь. Впрочем, парень на подколки со служевцев никакого внимания не обращал, кажется, просто не понимал их. А если понимал, то показывал свой маленький кулачок размером с голову ребёнка, и у шутника сразу пропадало желание шутить. Недолго уже, потерпи, дубина. — проворчал Мертак наконец. — Как сменят в трактир, забежим. Винца горячего хлебнем. Согреешься. — Спасибо вам, дядя Мертак. Расплылся в улыбке Кавапан, снова забыв о субординации, на что сержант только обреченно махнул рукой, устав бороться с тупостью деревенского увольня. — Ой, а чего это тама? Где? А вон, а белая. Палец парня показывал в море. Сержант сразу насторожился, тоже уставившись туда. Мало ли, может, какая-нибудь наглая сволочь решила штормом воспользоваться, чтобы гадость утворить. За десятки лет службы он со многим сталкивался и на многое насмотрелся, ко многому привык. А ведь прав квопан. Действительно, вдали виднелось что-то белое, но что? Нертак с недоумением пожал плечами. Белое пятно постепенно приближалось, распадаясь по дороге на трое. Нертак пытался всё понять, что это может быть, а когда понял, не поверил своим глазам. По гребням волн скользили, походящие на лебедей Белые снежные корабли. Шторма для них, похоже, не существовало. Да они не обращали на стихию ни малейшего внимания. Брызги не долетали до палуб, на которых застыли дланаволосые фигуры, то же одетые в белое. Над кораблями висело тёплое золотистое сияние. Они казались призраками, пришедшими из иного мира, куда более доброго и чистого. Совсем небольшие, одномачтовые, но совершенно незнакомого типа. До слуха сержанта донесла снежная музыка, от которой душа встрепенулась и замерла в сладкой тоске по чему-то невозможному. Красота кораблей была такова, что слёзы на глазах выступали. Миртак никогда не сумел бы их описать, слов не хватило бы. Что это? Кто это? А немевший сержант молча смотрел, как первый из кораблей подошел вплотную к причалу и пришвартовался. Остальные замерли, саженев в двухста, все так же не обращая внимания, ни малейшего внимания на шторм. Волны не качали их. Казалось, это наваждение. Продолжала звучать тихая музыка. Несколько мелодичных голосов что-то напевали. «Но что?» На каком языке? Мертак поматал головой и уставился на причаливший корабль. С сева борта сам по себе опустился трап, и на берег одна за другой начали сходить закутанные в белый шёлк фигуры. Сержант изо всех сил вглядывался в них, пытаясь понять хоть что-нибудь. Миндалевидные глаза и острые длинные уши пришельцев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 Не раз доводилось гонять их с орком из трактиров, где неугомонная парочка частенько ученяла беспорядки. Доброго дня вам, мастер Тинуэль. Вышел вперёд Мертак, несколько придав в себя и досаду я про себя. И что опять придумал этот юный разбойник? Ты знаком с моим сыном, человек? прозвенел незнакомый мелодичный Но наполненный внутренней силой голос. Сыном? тут же переспросил сержант, начиная понимать, что ошибся. О, простите, обознался. Вы очень на него похожи, уважаемый господин. Ты называл имя моего сына. В голосе эльфа прозвучало нетерпение. Ты его знаешь? Так и Тоже в Тарсидаре мастера цинувеля не знает, пожал плечами мертак. Да вот здесь половину девок перепортил, доброй третью мужиков рожа начистил, вчерась столько его старше мастера из вон того трактира доставали, рогатые мужья прибить хотели. М-м, да, это похоже на моего дорогого брата, раздался из-за спины похоже на натянувее лельфа нежный девичий голосок сержант посмотрел на обладательницу голоса и онемел такой красоты не могло существовать в природе такая красота просто невозможно такая красота преступна она будет убивать одним своим существованием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 прибытии посольства Эльвара на человек вздохнул эльф конечно снова поклонился мьертак доставая из кошелька амулет связи